Глава двадцатая. Мартель. «Проходите, проходите!» Хозяин дома встретил её приветливо. «Вы уж извините за творческий беспорядок. Транспорт бастует, и моя уборщица вторую неделю не может добраться до мезон лафит Знаете что, давайте-ка лучше в библиотеку. Там нас ничто не будет отвлекать». Шагая через анфиладу дверей, Оливия смотрела по сторонам, подмечая детали. Каменный особняк Сержа Мартеля Второго мужа Зои Вишневской напоминал огромную музыкальную шкатулку. В каждой комнате стояли золотые дискантовые ключи, глобусы, граммофоны и другие статуэтки, напоминавшие о победах маэстро. Посреди гостиной красовался рояль с развернутой нотной партитурой. И только в библиотеке ничто не напоминало о том, что владелец дома — оскароносный композитор, лауреат престижных музыкальных премий и автор самой узнаваемой французской киномелодии. Сейчас ему было уже за 80, но движения его были точны. А речь и ясность взгляда выдавали человека, в котором не угасал интерес к жизни и не остывала любовь к профессии. зои они прожили почти четверть века и расстались без скандалов и драм, как близкие и дорогие друг другу люди, чьи жизненные пути постепенно разошлись. Библиотека оказалась светлой угловой комнатой, напоминавшей застеклённую дачную веранду. Одна из стен была разлинована полками, на которых громоздились разномастные фолианты. Промеж корешков мелькали семейные фотографии и старые открытки. Биориц, Давиль, сент -Тропе. Ко второй было придвинуто антикварное бюро с откидной крышкой. На нём возвышалась лампа для чтения и бюстик древнегреческого мыслителя. Пахло книгами и табаком. Отдавало ностальгией «Присаживайтесь, я принесу вам кофе», — дружелюбно предложил Мартель, указывая на диван, обитый кремовым трипом. Устроившись, Оливия посмотрела в окно. За стеклом дрожали голые ветви деревьев, ветер устало перебирал листву, волоча её по земле. В глубине обнажившегося сада чернела пустынная скамейка. В природе всё как в жизни, правда? услышала она голос композитора. Он стоял перед ней, протягивая блюдце с дымящейся чашкой. Поздняя осень напоминает старость. Ветер раздирает покров, а под ним Лишь остовы желаний. «Ладно, простите слова блуда», — исправился он. «Давайте лучше о деле. Вы хотели что-то разузнать о Зое? Ею часто в последнее время интересуются. Журналисты названивают практически каждый день. Я гоню их в шею. Не люди, а падальщики». «Почему же вы согласились поговорить со мной?» «Дело в том, что я близко знал Дору, наследницу и музу Октаву Монтравеля. И помню, сколько лет она пыталась разыскать, исчезнувшую в годы войны Итею. То, что не удалось ей, получилось у вас. Каждый раз, когда я прохожу по саду Тюльри и любуюсь этим шедевром, вспоминаю лицо одной талантливой журналистки. Он взглянул на Оливию с симпатией. Год назад она умеркала на каждом телевизионном канале, в каждой газете, и вот теперь я вижу его перед собой. Чудо же, правда? Заметив, что смутил этой тирадой гостью, Мартель поспешил сменить тему. «Итак, Зоя. Признаться мне, нелегко о ней говорить. Так мало времени прошло с момента смерти. Кто бы мог подумать, что я её переживу?» Глаза композитора заблестели. «Понимаете, так получилось, что я виделась с ней в день смерти», — призналась Оливия. «Мы снимали материал для юбилейного фильма об её отце». «Тот, что показывали на канале Арте? Отличная работа» одобрил Мартель. Я пересматривал его дважды. Так вот, в перерыве между съёмками Зоя рассказала мне о весне. «О той акварели, которая исчезла в конце войны?» Оливия кивнула. «Не поверите, но кто-то анонимно вернул её Зое незадолго до смерти». «Что ж, я рад, что весна сохранилась. Этот рисунок стоил всей коллекции Вишневского». Так утверждала Зоя. В сорок четвёртом Вместе с парой других работ родители передали его на хранение своему семейному доктору, Осипу Штерну. Сами они в тот трудный период переезжали с места на место и рисковать не хотели. Почему же они не законсервировали всё в парижской квартире? Во время оккупации пустующее жильё в центральных кварталах занимали офицеры Рейха. Они же вывозили оттуда все ценности. Вам ли не знать? Вы правы. Так что же случилось с доктором? «И куда подевались картины?» «Длинная история. Вряд ли вам захочется вникать в семейные перипетии». Неожиданно замкнулся Мартель. «Наверное, я должна была рассказать вам сразу. В общем, это я обнаружила тело Зои и вызвала полицию. С тех пор постоянно об этом думаю». Он взглянул на неё удивлённо, но углубляться в подробности не стал. Признаться, у меня сердце не на месте. Газеты во всём винят алкоголь, которым она в последнее время злоупотребляла. Что ж, может, в этом и есть доля правды. Однако свой последний вечер Зоя проводила не одна, а её таинственный компаньон пожелал остаться неизвестным. Он замолчал и поднялся из кресла. Знаете, я всё время пересматриваю старые записи. Какая она была, когда мы встретились. Юная, искренняя, ранимая, совершенно безыскусная. «Только взгляните». Он протянул руку к пульту, лежавшему поверх бюро, и нажал на кнопку. В книжном шкафу вдруг вспыхнул монитор, на который Оливия сначала не обратила внимания. На встроенном экране появилась заставка. Парижский фестиваль театральных миниатюр. Затем на белом фоне возникло чёрное пятно, которое по мере приближения камеры превратилось в женский силуэт. Тонкая фигура в тёмном платье стояла спиной к зрителю. Наконец, тихо, словно бы издалека, Зазвучал знакомый голос. Медленно разворачиваясь к камере лицом, юная Зоя читала стихи. Чистосердечно, без драматического надрыва и театральных интонаций, как будто бы делясь сокровенным с кем-то очень близким. Я думала, Россия — это книжки, всё то, что мы учили наизусть, а также борщ, блины, пирог, ковришки и тихих песен ласковая грусть. И купола, и тёмные иконы, и светлые пасхи, колокольный звон, и эти потыскневшие погоны, что мой отец припрятал у икон. Всё дальше в быль, в туман со стариками, под стук часов и траурных колёс. Россия — вздох. Россия в горле камень. Россия — горечь безутешных слёз. Стихи Ларисы Андерсон, русской поэтессы первой волны эмиграции. Такой я её увидел впервые. Мы провели с разговорами пару вечеров, но дальше этого дело не пошло. У меня дети, семья, да и она была тогда обручена. Её первым мужем стал старый приятель отца. Он часто бывал в их доме, знал Зою ещё подростком. Когда Вишневский умер, тот очень поддерживал и опекал её. Для Зои уход отца стал настоящей трагедией. Она была неимоверно, почти болезненно привязана к нему. Складывалось ощущение, что они два края раны, стянутые нитью судьбы. Тот её брак. Он ведь долго не продлился. Они разбежались буквально через год. Я тогда ещё об этом не знал. Пришёл однажды в театр старой Голубятни и увидел её на сцене. Имя Зои не было заявлено в афише. Она подменяла заболевшую актрису. Играла какую-то русскую барышню, гибнущую от тоски в эмиграции. Что-то в духе Набоковской красавицы. После спектакля я заглянул к ней в гримерную. Мне казалось, я выгляжу пошло. Старый павиан окружает вниманием молодую самку. Сейчас она обернётся, произнесёт пару вежливых реплик и выставит меня за дверь. Но вместо этого она поднялась, сняла с плечиков плащ, сказала буднично, «Пойдём, уже поздно». С того вечера мы не расставались. Оливия хотела было поинтересоваться причинами их развода, но вдруг смутилась. Нет-нет, дело было не в изменах. Мартель оказался проницателен. Я любил Зою Нистова, ни о ком другом и подумать даже не мог. Этим я напоминал ей отца. Она нас часто сравнивала. А вот в себе черт собственной матери она не замечала. Говорила пренебрежительно, От неё мне досталась только внешность. Они были похожи? Неотличимы. Почему же вашу жену так напрягало это сходство? Трудно сказать. Может, потому что красота не принесла Ольге счастье. Оливия удивлённо округлила глаза. Да-да, ведь на самом деле их брак с Вишневским было сложно назвать удачным. Он страстно любил жену, мечтал о совместном ребёнке, а та... Мартель махнул рукой. Впрочем... Вряд ли я имею право об этом распространяться». но ну, а Зоя?» «Маленькая Зоя догадывалась, что между родителями неладно?» «Не думаю. Правда, через несколько лет после смерти матери, уже подростком, она нашла на чердаке дома вдавили какой-то саквояж. Представляете, как в кино среди хламом, альбертов и подрамников пылилась древняя багажная сумка. В ней мунштуки, перчатки, манишки» сплющенные шапокляки и прочие атрибуты довоенного прошлого. На самом её дне лежал Нессессер для письменных принадлежностей. В нём хранилось несколько свёрнутых листов, исписанных Ольгиным почерком. Я не знаю точно, о чём там говорилось. Зоя эту тему упорно обходила молчанием. Однако с того момента её отношение к матери резко переменилось. Она словно бы стала для Зои чужим человеком. «Ну а как же доктор Штерн? Неужели никто не пытался его разыскать?» «Отчего же? Ольга ведь была близка со Штерном. Он лечил её от жестоких мигреней. После освобождения Парижа она наводила справки, отправляла запросы и сумела кое-что выяснить. Дело в том, что жена доктора была еврейкой. Почти всю войну ему удавалось это скрывать. Она не носила нашивки в виде жёлтой звезды на одежде. В конце концов, кто-то написал на неё «Донос». Зоя утверждала, что это сделала одна из пациенток Штерна. Между женщинами вспыхнул конфликт. Словом, в 44 мадам арестовали и депортировали. Над самим Штерном сгустились тучи. Фамилия, смахивавшая на немецкую, Штерн, Звезда, долгое время его выручала. Но после высылки жены перестала служить надёжным прикрытием. Сосед Штерна по лестничной клетке был полицейским. Однажды он зашёл к доктору и посоветовал исчезнуть из города как можно скорее. Шла очередная зачистка. Штерн уехал с Парижа незадолго до вывода немецких войск. С собой он прихватил и работу Вишневского. Включая весну. И потом он так и не объявился? Я вижу, история не оставила вас равнодушной. Грустно усмехнулся композитор. Долгое время нам ничего не было известно. Но в 78-м опубликовали мемориал, список имён депортированных евреев, даты их ареста и названия лагерей, куда они попали. Зоя отыскала там жену Штерна. А вот судьба самого доктора так и осталась под вопросом. Однако через 10 лет случилось чудо. Всплыли две работы Вишневского, пропавшие вместе с весной. Одна богатая швейцарская семья одолжила их для ретроспективной выставки в Париже. Картины привезли в столицу, и тут оказалось, что они давно разыскиваются Европейской комиссией по вопросам реституции. Как же эти люди заполучили полотно Оказалось, в сороковые годы их дед заведовал госпиталем в Бизансоне. В конце войны туда устроился работать один приезжий русский доктор. Они подружились. Доктор э, рассказывал о своих планах, обратиться в советскую репатриационную миссию и подать заявку на выездную визу. Однако для реализации плана ему нужны были деньги. Тогда он продал всё своё имущество, включая эти картины. «Постойте, вы хотите сказать, что Штерн покинул Францию?» Композитор кивнул. «Полагаю, что весна отправилась с ним. акварели ничего не стоило спрятать в личных вещах». «И больше о докторе вы ничего не знаете?» «Только то, что его след теряется в момент э, пересечения границ СССР в сентябре 45-го». Оливия опешила. «Неужели белый эмигрант Штерн вернулся в Советский Союз? Да ещё в такой момент. Это же чистое самоубийство». «У вас ведь русские корни, верно?» Вдруг уточнил Мартель. Мама родилась и выросла в России. Выйдя замуж за моего отца, в начале 90-х она оказалась в Греции. По-русски я говорю благодаря ей. Тогда, возможно, вы в курсе, что после войны миллионы русских были репатриированы. Многих из них высылали из Европы принудительно. Но нашлись и те, кто поверил обещаниям Сталина и захотел отправиться в СССР добровольно. Например, французские коммунисты и белые мигранты, страдавшие неустроенностью и так и не выучившие язык а также французы и француженки, вступившие в брак с советскими гражданами, угнанными на работы в Германию. Если верить Зое, клиентами Штерна были в основном свои. Полностью ассимилироваться ему не удалось. В Париже хватало врачей, кому нужен какой-то приезжий доктор. Так что после трагической смерти жены он вполне мог устремиться в Советский Союз, в державу, спасшую мир от фашизма. В страну, во главе которой стоял выдающийся человек. И всё-таки это звучит абсурдно. Ведь уже тогда было известно об ужасах сталинского режима. Как человек в здравом уме мог на такое решиться? «Милая моя», — вздохнул композитор, — «вы молоды, а потому плохо себе представляете настроение которые владели Европой в конце войны». После победы под Сталинградом в глазах многих СССР превратился в супердержаву, способную спасти мир от фашизма. Советское государство казалось идеальной моделью общества, в котором каждому доставался кусок хлеба, Рабочее место и крыша над головой. И даже белые русские, люто ненавидевшие коммунизм, но тосковавшие по родине, подверглись этой эйфории. Пользуясь благоприятной ситуацией, Сталин вскоре издал декрет о восстановлении в гражданстве подданных бывшей Российской империи. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1946 года о восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции. «Ну и как много народу клюнуло на эту приманку?» Мартель неопределённо пожал плечами. «Увы, я знаю об этом лишь из рассказов Зои. Она ведь всегда поддерживала связь с русской общиной, даже когда стала знаменитостью. Кажется, желающих уехать набралось тысяч семь или восемь. В кругах эмиграции тогда царил раскол. Одни утверждали, что возвращенцев ожидает ад, а другие искренне верили, что им предоставляется шанс обрести родную землю и помочь стране восстановиться. Тут лицо композитора исказило гримаса. Он вытянул перед собой левую ногу и потер колено. «Правда состоит в том», — добавил он, когда боль отступила, — «что человек всегда надеется на чудо. Уж такова его суть. Родина ждёт вас», — провозглашали агитплакаты обещая трудоустройство, бесплатную медицину, образование и материальную помощь. Похожие слова звучали и в советском посольстве, в котором проходили показные приёмы. В то же время истощённая Франция ничего не могла предложить своим приёмным детям. В 45-м вновь ввели продуктовый паёк. Он был скуднее, чем в годы оккупации, да и с работой было плохо. Мартель тяжело поднялся и, прихрамывая, подошёл к окну. «Конечно, сталинским призывом поверили не все», — продолжил он. «Родина ждёт вас, сволочи». Так шутили на своих тесных кухнях люди, потерявшие уже однажды землю, близких, средства к существованию, те, кто лишился всего, кроме безрассудной надежды. Но именно заставляло их терзаться вопросом. А что, если действительно ждёт? В общем, после капитуляции нацистской Германии несколько тысяч добровольцев решили вернуться домой. Среди них, вероятно, оказался и доктор Штерн.